Часть третья, глава первая. Фицерой красиво разложил на чистой тряпице мясо, сыр и хлеб, придвинул ко мне ближе бурдюк с вином. В молчании ужинали, а в это время из-за леса поднялась в страшном фиолетовом небе огромная багровая луна, пугающе заняла треть неба, медленно и тяжело двинулась к зениту, а когда почти добралась, вдогонку выскочила еще одна. Маленькая и сверкающе зелёная, п о х о ж е я на драгоценный камень. От нас пошли по две тени. Обе зловеще недобрые, пусть едва заметные, призрачные, но всё же... Всё же не настолько пугающие, как в те первые дни, когда я был в каменоломне. «У тебя что-то с луной?» — спросил Фицрой. «Ладно, не говори, если не хочешь. Просто у многих чародеев с лунами тесные связи». «Я не чародей», — возразил я тускло. «Но ты чародеешь?» «Помаленьку», — согласился я. «Так, по необходимости». Он хмыкнул. «Ну да, конечно». «Да ладно», — ответил я. «Я не чародей, сам видишь. По крайней мере, по натуре. Но когда что-то получается, я что, совсем дурак?» «Ты давай ешь. Сейчас пойдём копать». «И ещё и копать?» «Это моя новая придумка», — сказал я гордо. Я не трус, просто я демократ, потому осторожный и боязливый. Трусливый даже, но это показатель высокого развития и недюжинного ума. История показывает, что прогресс двигает человека отважного к человеку трусливому. И чем цивилизация выше, тем человек трусливее. На высоком уровне своей тени будет страшиться до свинячьего писка. Он посмотрел на меня из-под лобья, что-то твои шуточки какие-то хреновые. «Зато, — сказал я гордо, — мой недюжинный ум подсказывает, где тебе копать и как копать. Да бы!» Он вздохнул, но смолчал, только пробку выдернул из бурдюка, несколько резче, чем обычно, и пил тоже дольше, не отрываясь. «Небо бездонное, страшноватое, но уже привычное. Человек ко всему привыкает и приспосабливается, иначе бы мы не стали царями природы». Первая луна осталась на месте, так это выглядит в сравнении со второй, что пошла по небу не просто быстро, а помчалась, словно за нею гонится злой волк с широко распахнутой пастью. Я поднялся, сунул х и ц р о ю с о п е р н у ю лопатку с короткой ручкой «Твой боевой инструмент». Он спросил опасливо «Для колдовства?» «Именно», — заверил я. Правда, оборонительного. Мы, как гуманисты, никогда не нападаем, а только защищаемся. За исключением случаев, когда напасть нужно или почему-то хочется. В том месте, где мост заканчивается и начинается дорога, я провел поперечную черту. Вот здесь и копай. На глубину в две ладони. «Хорошо», — ответил он в недоумении. «Но что-то не слишком глубоко для ямы-ловушки. Таких мелких людей не бывает». «Копай», — повторил я, — «увидишь потом. в с ё станет ясно, а объяснять долго». «Ладно», — пробормотал он, «но как же я люблю эти колдовские штучки! Все у вас так таинственно!» — поубивал бы. Понаблюдав, как у него идет дело, я как можно более скрытно пробрался на мост, используя время, когда тучи закрывают первую луну, а вторая уже убежала. Заложил фугасные гранаты — Так же тихо выбрался обратно. Фицерой за это время п р о р ы в указанные три полоски на расстоянии 1 0 и шагов одна от другой. Я поставил на равное расстояние оборонительные гранаты. У них разлёт осколков в десятеро больше, как и сама мощность взрыва. Сам тщательно засыпал землёй и заровнял. Чуть ли не метёлочкой поработал. «Ну вот, готово», — сказал я. «А на мосту?» «Я уже прицепил», — ответил я. «Все заклятия?» «Да», — ответил я. «Вижу, ты тут уработался с этими ловушками для муравьев. А теперь поспешим малость, я едва дышу». Он охнул. «Ты что?» «А если сейчас привезут рундель что-то?» Я покачал головой. Они уже близко и в безопасности. Какой им смысл ехать ночью? С ними наверняка большой отряд охраны из встречающих. «Прибудут утром, увидишь». Он пробормотал. «Думаешь, мне поспать не хочется?» «Но если вдруг...» «Полоса поднимет тревогу», — сказал я. «Громко, а то я сплю крепко. Услышим», — заверил я. «Глаз не сомкну», — буркнул он. Мы вернулись к стреноженным коням. Он проверил путы на их ногах, лёг под дерево и сразу же начал тихонько похрапывать. «Я лёг рядом, но сон не идёт». Странное раздражение еще не грызет, но уже покусывает внутренности. Словно я интеллигент, какой хренов, и мучаюсь проблемой. Тварь я дрожащая или право имею? На самом деле, конечно, я право имею, и даже имею право, но с другой стороны, если я на все имею, то как-то вот лежать не совсем, а если не лежать, то это действовать, к чему я не привык, не приучен, а все как раз напротив. Вся цивилизация отучала меня что-то делать по своей воле. И вот сейчас я лежу под деревом, вроде бы по своей воле, но не уверен, что по своей. Хотя да, законы мною теперь не рулят, а если что-то и оказывает влияние, то это принципы, взгляды, еще что-то такое, чего не возьмется объяснить ни один адвокат. Я не возьмусь тем более. А надо бы, потому что человеком... Всегда что-то д о д в и ж е т Когда движет желание поесть, попить и подифекалить, то это не человека движет, а пятикантропа во мне. Как и желание копуляции, но я же не только пятикантроп. Хотя, если честно, все мы пятикантропы. Но иногда же я и человек. Небо начало светлеть. Из-за края темной земли приподнялось чудовищно огромное светило, заливая мир косым светом. Офицерой беспокойно задвигался. Вздрогнул, широко раскрыл заспанные глаза. «Едут», — сказал он до жути серьезным голосом. «Уже близко». «Спи», — ответил я. «Все тихо, тебе приснилось». «Уже близко», — ответил он и приподнялся на локте. «С той стороны». «Не, вон оттуда». Меня как раз начало охватывать предсонное тепло. Заворчал, но преодолел желание лежать и расслабиться. «Здесь мне не там, здесь реальная жизнь, а там имитация». «Тогда давай к ним поближе», — сказал я. «И подальше от города», — добавил он. Я поднялся, буркнул. «Стратег. Хотя вообще-то тактик, но быть тактиком даже важнее. Тактику видишь сразу, а стратегию...» «Мы все на диване лучшие в мире стратеги, и и не придерешься». Он молча освободил коней от п у т Мы оба поднялись в с е д л о и двинулись в сторону дороги, что идёт к мосту с левой стороны. «Я хотел было спросить, а точно ему ничего не померещилось?» – спросонья. Как сердце трусливо дрогнуло. Из-за выступа пока ещё тёмного леса начали выезжать всадники на добротных конях. Все в доспехах, кони покрыты кожаной бронёй, з а щ и щ а ю щ и й от стрел. Фицрой тут же заставил коня попятиться. с хрустом вломились в заросли густых кустов. Я на всякий случай углубился так, что едва видел сквозь листву выдвигающийся отряд. «Многовато», — обронил Фицрой. «Точно эти ждали на полдороге». «Считаешь, — поинтересовался я, — надо было раньше перехватывать?» «Да», — ответил он. «Жаль, твоё колдовство не указало, какой дорогой повезут». Всадники всё выезжали и выезжали на дорогу, Уже не меньше трех десятков, и все продолжают и продолжают появляться, и конца не видно. Я уже соскочил на землю и, распаковав мешок, быстро-быстро установил в кустах винтовку. Фицрой пробормотал. «Что-то по в о з к е не видно. Неужели старика повезли в седле?» «А если на драконе?» – спросил я. Он взглянул, как на сумасшедшего. «Дракон сожрет чужака». «Тогда хорошо», — ответил я, — «не в том смысле, что сожрет. Чужаков можно, особенно чужих чужаков. Но р у н д е л ь ч т о т о точно не повезут на жрущем людей драконе». «Ценность», — согласился он, — «заметил, в жертву драконам всегда приносят женщин». «Особенно девственниц», — согласился я, — «правильно, кому они нужны. А вот мужчин ни разу, а то еще дракон подавится, нехорошо». «Животных надо беречь!» Он сказал быстро, «Смотри, смотри, пешие!» Из-за деревьев выходили один за другим ратники в кожаных доспехах со щитами за спинами и короткими мечами у пояса. Я насчитал пятьдесят человек. х й ц р о й буркнул. Эти точно ждали здесь. Как только мы сами на них не напоролись. Ух ты! Вот он! Я рассмотрел четвёрку вороных коней. За ними бодро катится, слегка подпрыгивая даже на ровной дороге, крытая повозка. По обе стороны скачут по двое верховых и, как мне показалось, не сводят устрашенных взглядов с з а в е ш е н н ы х изнутри окошек. Фицрой вытащил меч, быстро полюбовался на блистающее лезвие с непонятными волшебными рунами, а я поймал в прицел высокого лорда в позолоченных доспехах. что красиво и гордо едет впереди отряда. «Последний бой, он трудный самый». Фицерой буркнул, не оборачиваясь. «Что ты все бормочешь? Умирать собрался?» Я молча нажал на спусковую скобу. Всадника смахнул из коня, словно сухой лист со стола, а дальше я торопливо выбирал самых важных с виду, нажимал на спуск и переводил прицел на следующего. Возница, рассмотрев опасность, привстал и взмахнул кнутом, из-за чего пуля ударила его в живот. Он упал лицом вниз и запутался в постромках, а лошади моментально остановились. Садники пешие начали двигаться, как в замедленном режиме. Я понял с пугающей ясностью, что это я сам перешёл в турбо. Всё во мне обострилось до предела, а сердце гонит кровь по жилам с такой силой, что щиплет кожу. В суматохе среди криков и бесцельного метания из стороны в сторону всё же нашёлся организатор, как-то вычислил, откуда идёт смерть, и остаток конного отряда бесстрашно понёсся в нашу сторону. Я торопливо выстрелил пять раз, почти точно зная, что на таком расстоянии все пять пуль найдут цель. И четыре седла опустело, а пятый запрокинулся на круп и щедро поливал его кровью из разбитой головы. Фицрой, обнажив меч, с яростным криком поднял коня на дыбы и бросил его навстречу. Я ругнулся, оставил винтовку и, вскочив в седло, с пистолетом метнулся за ним. Небольшое усилие, и в другой ладони возникла рифлёная рукоять второго пистолета. Прицельно стрелять из двух почти невозможно, но когда противник перед тобой в двух шагах, то ещё как возможно. И я, сцепив зубы... Стрелял и стрелял, как машина, целиком сосредоточившись, чтобы патроны появлялись моментально, как только для них освобождалось место. Однажды даже сумел выдать длинную очередь, теперь все пистолеты, пистолеты-пулеметы, но сам так удивился, что несколько секунд не мог даже наладить стрельбу одиночными. Фицройс яростным криком рубился в трех шагах чуть левее. не давая приблизиться ко мне целому отряду. «Отступаем!» — крикнул я. Он рявкнул, не поворачивая головы. «К ним уже идёт подмога!» Через мост помчались несколько человек, но пешие добегут нескоро. Я просто не обращал на них внимания. А здешние пешие, потеряв командиров, с криками разбежались. «Что значит рассудительные простолюдины? За честь и славу рода не воюют!» Я свалил еще четверых, выстрелами почти в упор. Рывком распахнул дверцу повозки. Рундельштотт с кляпом во рту и связанными руками сидит в глубоком неудобном кресле. Я быстро выдернул тряпку, чуть не разорвав ему рот, двумя быстрыми ударами ножа перехватил веревки на руках. Он прохрипел, едва шевеляя з ы к о м «И ноги затекли!» Я чиркнул ножом, послышался конский топот, Фицрой в седле, а в поводу крупный жеребец с пятнами крови на попоне. «Готовы!» — крикнул он. «Почти!» — ответил я. Рундельштот дышит тяжело и хрипло, лицо измождённое, а веки покраснели и вздулись. Я быстро вытащил из коробочки в пряжке пояса крохотный розовый шарик. «Мастер, проглотите вот это!» Он с трудом сфокусировал взгляд на капсуле. В глазах сразу же вместе с подозрением появилось и любопытство учёного. «Что это?» «Снадобье», — заверил я, — «поддержит ваши силы. Быстрее, иначе с х в а т я т Он с великой неохотой взял из моей ладони, положил в рот, но проглотить явно не успел. Шарик Алертина, ощутив в нём острую необходимость, растворился прямо на языке. Фицерой в нетерпении оглядывался, держа коней в поводу. Рундельштотт слабо пошевелил губами, прислушался. Брови поползли вверх. Я ждал. Он посмотрел на меня в изумлении. «Я снова... молод?» «По ощущениям», — согласился я. «Дорогой мастер, придется верхом. С повозкой далеко не уйдем по дорогам чужого королевства». «Потому в седло поскорее и вместе с Фицроем, во весь опор подальше отсюда!» «А ты?» «Я задержу погоню. Фицрой всё знает. Верьте ему. И не возражайте!» Он повёл плечами, всё ещё прислушиваясь, как сила и бодрость заполняют каждую частичку его тела. «Верю. И смогу в седле столько, сколько нужно!» «Точно?» – он поморщился. «Это им я сказал, что слишком стар. Я верил. Вы догоните!» Фицерой т быстро посмотрел на меня. «Кто? Этот? Мастер. Это я его еле уговорил!» Все же ногу в стремя Рундельштот вставил с некоторым трудом. Чувствуется, очень давно не ездил верхом.